Меньшее зло. Глава первая. Первыми, как обычно, на него обратили внимание кошки и дети. Полосатый котяра, дремавший на нагретой солнцем поленнице, приподнял круглую голову, прижал уши, фыркнул и юркнул в крапиву. Трехгодовалый Драгомер, сын рыбака Тригли, прилагавший на пороге хаты все усилия к тому, чтобы еще больше испачкать и бестовы грязную рубашонку, раскричался, уставившись полными слез глазами на проезжавшего мимо Верхового. Ведьмак ехал медленно, не пытаясь опередить воз с сеном, занимавший всю ширину улицы, За ведьмаком, вытянув шею и то и делая сильно натягивая веревку, трусил привязанный к луке седлан на вьючный осел. Кроме обычного груза, длинноухий трудяга тащил на спине большую штуковину, обернутую попоной. Серо-белый бок осла покрывали черные полоски запекшейся крови. Наконец воз свернул в боковую улочку, ведущую к амбарам и пристани, от которой веяло бризом и несло смолой и воловьей мочой. Геральт поторопил лошадь. Он оставил без внимания приглушенный крик торговки овощами, уставившийся на костлявую когтистую лапу, свисающую из-под попоны и подпрыгивающую в такт шага масла не оглянулся и на растущую кучку возбужденных людей, следовавших за ним. Перед домом Войта, как обычно было полно телег, Геральт соскочил с кобылы, поправил меч на спине, перекинул узду через деревянную коновесь. Толпа, следовавшая за ним, образовала вокруг осла полукольцо. Вопли Войта были слышны уже от самого входа в дом. «Нельзя!» — говорю. «Нельзя, мать твою! По-людски не понимаешь, паршивец!» Геральт вошел. Перед войтом, низеньким и толстым, покрасневшим от злости, стоял кмет, держа за шею вырывающегося гусака. «А тебе что?» «О, Господи! Это ты, Геральт! Уж не ослеп ли я?» И снова, обращаясь к просителю, крикнул. «Забирай это хамло! Оглох, что ли?» — Сказали, — бормотал крестьянин, косясь на гуся. — Вот, дескать, надо чей-то дать, уважаемый, потому как иначе-то... — Кто сказал? — рявкнул Войт. — Кто? — Это что же выходит? Я взятки беру. — Не позволю. Сказано тебе. — Вон, сказано тебе. — Привет, Геральт. — Привет, Хальдемейн. Войд, пожимая руку ведьмаку, хлопнул его по плечу свободной рукой. «Ты тут не бывал, почитай, года два, а? А что ж ты нигде не усидишь-то? Откуда занесло? Да хрен с ним, не все равно откуда. Эй, кто-нибудь, тащите сюда пиво. Садись, Геральт, садись. У нас тут, понимаешь, черти что творится, потому как завтра ярмарка». — Ну, что там у тебя, выкладывай. — Потом. — Давай выйдем. Толпа была уже раза в три побольше, но свободное пространство вокруг осла не уменьшилось. Геральт отвернул попону. Толпа ахнула и попятилась. Кальдемейн широко раскрыл рот. — Господи, Геральт, это что такое? — Кикимора. Не будет ли за нее какой-нибудь награды, Милсдарь Войд? Калдмин переступил с ноги на ногу, глядя на паучье, обтянутое черной высохшей кожей тело, на остекленевший глаз с вертикальным зрачком, на иглоподобные клыки в окровавленной пасти. Где? Откуда? На плотине. В верстах в четырех от поселка на болотах. Там, Кальдемейн, кажется, гибли люди, дети. Угу. Отлично. Но никто, кто бы мог подумать, э, людишки, по домам за работу. Тут вам не балаган. Закрой ее, Геральт. Мухи слетаются.